Глава вторая. «Черный котенок». Младшие сестры, Катарина и Иева, ранним утром отправились на ферму за молоком. И теперь Андрюс имел возможность без их пристальных взглядов изучать странное поведение подаренного агны Перстня. Еще раньше он заметил. Оказывается, когда некоторые, впрочем, весьма немногочисленные жители городка проходили мимо их окон, Перстень начинал светиться и мигать чистым, травянисто-зеленым светом. То же случалось, когда к Андрюсу приближалась сестра Едвига. Он как-то попробовал привлечь внимание сестры к чудесному изумруду, но та лишь испуганно покачала головой. «Не мое это дело, братец. Тебе подарили, ты и распоряжайся. А хорошо ли, плохо ли, про то один бог ведает». — Мать тебе про меня больше не говорила? — спросил Андрюс. — Нет, молчит. Плачет только, а молчит. И отец молчит. Вскоре Едвига с матерью ушли на работу. Они еще с осени нанялись к жене бурмистра белье стирать да штопать. Тетка наводила порядок в саду, отец в это время был в храме. Андрюс не раз дотрагивался до камня. — Ничего. Изумруд не желал оживать и светиться. Получается, камень нуждался в присутствии постороннего человека, дабы проявить свои возможности. Или жене человека предположил про себя Андрюс, хотя после ухода Агны таковые в их городке вряд ли остались. И все-таки любопытство стало таким сильным, что мальчик решился выйти из дома — Правда, Едвига строго-настрого запретила появляться на улице одному. Огорчать сестру не хотелось. Но он же ненадолго. Сейчас день, взрослый и занятый своими делами. Едва ли ему может что-то угрожать. Андрюс надел было кольцо на палец, но потом спохватился и спрятал в карман. Негоже, чтобы соседи видели его безмятежно щеголявшим ведьмовским подарком. Улица была почти пуста. Мимо прошаркала дряхлая старуха. Андрюсу кратко глянул на перстень, но никаких изменений не увидел. Из дома напротив выглянула соседка. Мальчик ей поклонился, так и внула, отвела глаза и торопливо захлопнула окно. С перстнем ничего не происходило. А вот Едвига, похоже, ошиблась. Боятся его соседи. Но ну, раз бояться, то верные ничего плохого с ним сделать не посмеют. Он зашагал вперед по тихой, залитой майским солнцем улице в надежде встретить кого-нибудь еще. Издалека донеслись детские голоса и смех. И ребятня предавалась какой-то забаве. Андрюс вздохнул и замедлил шаг. Он еще не сумел до конца побороть в себе тягу к компании соседских ребятишек их играм и шалостям, хотя понимал прекрасно, что об этом не следовало и мечтать. Он больше им не друг, он чужой, ведьми на отродье. Ему, как это теперь часто бывало, захотелось повернуть время вспять, чтобы не было в его жизни той болезни, ведьмы Агне, проклятого и такого притягательного изумруда косых взглядов и зловещего шепота за спиной. Однако, судя по рассказу Едвиги, Сагне ему все равно пришлось бы столкнуться неминуемо. Не теперь, так после. Ах, матушка, матушка, что же ты наделала тогда, семь лет назад? Чей-то пронзительный вопль вонзился в мозг, будто раскаленный иглой. Совсем недалеко некое крошечное существо, затравленное озираясь, каждый миг ожидало нападения и готовилось дорого продать свою жизнь. Андрюс зажмурился и попытался проверить свои ощущения. На самом деле голос, что безнадежно звал на помощь, был тихим, едва слышным, но для него прозвучал оглушительно. Не разбирая дороги, Андрюс кинулся вперед — к берегу реки, откуда доносился хохот, возбужденный гомон детских голосов и лай собак. Там, ощетинившись всей своей шелковистой шерсткой, прижимался к дубу черный котенок, а вокруг него толпились дети с камнями и палками, да еще двое из них держали на привязи псов, которые оглушительно лаяли. А котенок не собирался сдаваться на милость толпы, Он грозно выгибал спину, шипел. Крошечные, но острые коготки были наготове. Он казался не просто черным, а прямо-таки смолиным. Глаза же сверкали бешеное зло, не хуже ведьмовского изумруда. — Так его нечистого! Ведьмин, небось, питомец! Собаками травить они смогут порвать в реке утопим! — надрывались двое мальчишек. Остальные им вторили. Андрюс бежал быстро, как мог. Улица здесь шла под гору, и ему было хорошо видно, что происходит. Тем временем погода заметно портилась. Вот уже вокруг солнца сгрудились темно-фиолетовые тучи. Золотые лучи едва протискивались сквозь их тяжелую массу. Стало холоднее. Вот-вот засверкают молнии и хлынет дождь. Андрюс начал задыхаться ноги уже отказывали от усталости когда его заметили ага вот и он злорадно завопил кто то из ребят вот еще ведьми на отродье что они как забраться родного пришел вступиться так мы его сейчас вокруг зашумели захихикали загоготали андрюса почти оглушили эти голоса зато котенок слава богу Кажется, был забыт. Но нет. Двое парней вцепились ему в плечи и развернули лицом к дубу так, чтобы Андрюсу хорошо было видно, что происходит. Вот-вот они спустят псов. Котенок сжался в крошечный комок, затравленно оглядываясь. Одна из собак, угрожающе зарычала, когда Андрюс встретился с ней глазами. На мгновение он забыл обо всем. Среди ребятни, что насмехалась над ним и черным котенком, он заметил Катарину, младшую из своих сестер. Она не хохотала, не показывала пальцем, не призывала к расправе, но и не вступалась ни за Андрюса, ни за котенка. Просто стояла и смотрела из-под лобья, непримиримо и враждебно, словно чужой человек. Катарина. Сестренка, с которой они чаще всего играли, забавлялись, а бывало ему тузили друг друга, но всегда мирились. Андрюс пошатнулся. Ему показалось, что это какой-то кошмарный сон. Не думая ни о чем, он рванулся из рук своих мучителей, да так сильно, что один из них упал, но тут же подскочил. Он был четырьмя годами старше и гораздо сильнее. От его толчка Андрюс буквально влетел затылком и спиной в ствол дуба. Перед глазами на миг все поплыло, он лишь постарался не упасть. Противник этим не удовольствовался и собрался наградить Андрюса увесистым пинком. Вот только сделать это ему не удалось. Отважный котенок подпрыгнул и запустил все свои коготки обидчику в ногу. Тот зарал от боли, схватил кота за шиворот и шваркнул об дерево. Андрюс зажмурился. Он даже не знал, от чего ему было бы больнее: от предательства Катарины или от смерти храброго котенка. И что? Смотри живучий, произнес кто-то. А ну пусти копса. И правда, крошечный черный комочек, если и пострадал от удара об дерево, то не слишком. Андрюс сотнял руки от лица, не смея дышать от радости. Он подхватил котенка с земли и прижал к себе, почему-то вовсе не боясь оказаться исцарапанным. «Оставьте его, он вам ничего плохого не сделал». «Ага, не сделал!» — выкрикнул мальчишка с исцарапанной физиономией, державший на веревке крупного пса. «Мало глаза мне не выдрал ведьми на отродье! Вот мы его!» — Мать сказала в речке топить проклятущего. — Черный, страшный, не иначе, как из преисподней, — поддержала его сестра, белобрысая, растрепанная девочка лет десяти. — Не смейте, — спокойно сказал Андрюс. — Не дам. — Брось его, — посоветовал кто-то. — Брось и убирайся к черту отсюда, пока и на тебя собак не натравили всей ладонью Андрюс ощущал бешеный стук крошечного сердечка. Однако котенок не цеплялся испуганно за своего защитника. Наоборот, шипел на обидчиков и сверкал зелеными глазками. Андрюс держал другую руку в кармане. Там был перстень, который он боялся потерять. И вдруг он ясно почувствовал, как что-то горячее обожгло кожу. Он едва не зашипел от боли и на секунду перестал наблюдать за своими обидчиками. Вокруг шумели. «Да спускай псов, и все тут! Что с ними возиться?» Кто-то благоразумный слабо возражал. «Да ведь Андрюса же порвут! Нам-то что за него будет?» И ни слова не услышал он в свою защиту от сестры Катарины. Ледяной порыв ветра с размаху хлестнул его, И Андрюс весь передернулся. Не рассуждая и не думая больше, он выхватил кольцо из кармана, надел на палец. Изумруд вспыхивал и газ с бешеной скоростью. Кто-то завопил. Это это же у него камень тот, ведьмовской. Ой, сейчас на всех порешит. Высокий паренек, державший пса на привязи, повернулся к своим и что-то крикнул предостерегающе. Вдалеке сверкнула молния. Хозяин пса вздрогнул и нечаянно разжал кулак. Собака рванулась вперед с угрожающим рыком. И с этого мгновения Андрюсу казалось, что окружающий мир существует в каком-то плотном тумане. Он заметил перед собой горящие ярости у глаза пса, чувствовал ужас котенка, слышал шум, крики. Грохот грома, но все, что сейчас было настоящим, сосредоточилось на безымянном пальце его левой руки. Он скинул руку, повинуясь некоему желанию. Изумруд точно выстрелил вверх двумя ярко-зелеными всполохами. Пес, только что едва не вцепившийся ему в горло, отскочил, точно напоровшись на кинжал, и покатился по траве. Андрюсу показалось, что земля под ним дрогнула, и дерево вырвалось корнями из почвы. И в этот же миг, почти одновременно, воздух блеснул ослепительным белой вспышкой. Это была уже настоящая молния. Раздался ужасный грохот, треск, крики ужаса, надрывный собачий вой. Андрюс упал на землю, прикрыл рукой голову прижал притихшего котенка к себе. Когда же стало тихо, первым делом он поискал глазами сестру Катарину и не увидел ее. Зато ему бросилось в глаза обугленное, изуродованное дерево, еще несколько мгновений назад бывшее могучим зеленым дубом. Оказалось, что когда в дерево попала молния, почти все его обидчики также повалились на землю, и лежали, скорчившись от испуга, трясясь и сжимая руки. Теперь они с трудом поднимались. Кое-кто хныкал, другие ошарашенно таращились на расколотое дерево. Хозяин пса кинулся к своему питомцу. Тот лежал, вытянувшись, уставившись остекленевшими глазами на реку. — Катарина! Катарина, где ты? — позвал Андрю с дрожащим голосом. Кто-то из девчонок тихо вскрикнул, и он инстинктивно повернул голову. Несколько ребятишек склонились над чем-то, наполовину погребенным под упавшей огромной веткой. Андрюс глянул мельком, успев лишь заметить стоптанные башмаки, съехавший, заляпанный грязью серый чулок, открывавший тонкую белую лодыжку, подол синей юбки. И только несколько мгновений спустя он все понял Назад в городок он нес сестру на руках Андрюс сам не понимал, откуда у него взялось столько сил Стоило ему приблизиться, ребята молча расступились. Несколько самых дюжих кивнув друг другу И поднатужившись, оттащили ветви в сторону И тогда Андрюс посадил котенка на плечо Тот сидел смирно, будто все понимал, и поднял Катерину на руки. Хотя сестра была двумя годами старше, тяжести он не чувствовал и вообще будто наблюдал происходящее со стороны. Они шли к городку. Девчонки всхлипывали и размазывали кулачками грязные потеки слез на щеках. Мальчики молчали, опустив головы. А он разговаривал с котенком. Он решил назвать его Тилус, Безмолвный. — Ты должен всегда быть тихим и незаметным, — мысленно внушал ему Андрюс. — Иначе тебя всякий захочет обидеть. Не поддавайся гневу, будь спокоен. — Я знаю, ты смел, но надо быть и осторожным, особенно в те мгновения, когда меня не будет рядом. Котенок в ответ тихо мурчал ему в самое ухо. — Перстень Андрюс так и не снял. Чудесный камень давно успокоился и перестал метать изумрудные молнии. Андрюс только собирался с силами перед тем, как подумать, заново пережить это все и осознать, что с ним происходило. Хотя хозяин собаки не сказал ему ни слова, Андрюсу было жаль. Он запомнил, как мальчик потерянно опустился на колени перед своим погибшим питомцем а потом они увидели Катерину И вот с этого момента Андрюс переставал думать о чем-либо и вновь начинал разговаривать с котенком Тилусом. Так им обоим было легче. Они подходили к городку. Гроза ушла далеко вперед. Вечернее солнце золотило верхушки деревьев, а присмиревший ветер тихо шептал что-то на своем языке. Андрюс ощущал... Как теплое дуновение Ласково шевелит его волосы. Навстречу им выскочила едвига. На лице старшей сестры Читался подлинный ужас. Увидев Андрюса, Она на мгновение остановилась И с облегчением сплеснула руками. А он стоял и ждал, Пока она все поймет. Остальные дети ждали вместе с ним. Ждал и черный котенок. И даже... Андрюс чувствовал это Волшебный изумруд Едвига бросила взгляд На белое до да синевы лицо Катарины Ее полуоткрытые Остановившиеся глаза Ноги старшей сестры подкосились Она покачнулась И осела в мягкую Смоченную дождем Дорожную грязь Андрюс стойко выдержал это Он выдержал бы и больше только бы появился тут кто-нибудь, кто взрослее, его и мудрее, кто смог бы объяснить ему все, что происходит. Но надеяться не следовало. Ведь если быть честным перед самим собой, никого, кроме Едвиги и котенка Тилуса, у него не осталось. А ведь сестра, конечно, думает, что это все он. «Как?» — хриплый, дребезжащий голос Едвиги — вонзился в его размышления. Андрюс молчал. Молчали и все остальные. Лишь самые младшие девочки начали всхлипывать громче. «Молнией — Молнией убила, прервал гнетущую тишину хозяин пса. Он откашлялся и продолжил. — На берегу мы были все. Гроза началась, дуб старый, что у самой воды. Раскололся. Андрюс молчал. Лишь удивлялся отвлеченно, откуда это вдруг у ребят такая чуткость, благородство. Он ни о чем их не просил, не сказал с ними ни слова с тех пор, как это случилось. Должно быть, мне никогда не понять окружающих людей. Я просто не умею этого, — подумалось ему. Он по-прежнему держал Катарину на руках, чувствовал, как ее прохладный лоб — прижимается к его щеке. Катарина, смешливая, добрая девчонка с такими же, как у него, небесно-голубыми глазами. «Я тебе рассказал всю правду, Едвига. Не знаю, как это получилось. Котенок, дети, собак, молнии. Я ничего больше не понимаю. Но ты сказал, что управлял камнем. Голос сестры был напряженным но не обвиняющим. Она хотела помочь. Да, управлял молнией. Хотя нет, я... Я просто не знаю. Тот мальчик, он тебя не обманывал. Зачем ему меня защищать? Ведь это я убил его пса. Убил, когда приказал перстню защищать нас. Я не знаю, как именно я это сделал, но... А Катарина? Безжалостно спросила Едвига. Она заступалась за тебя и потом ее убила? Ему хотелось бы сказать неправду, но с Едвигой это было невозможно. — Нет, — тихо ответил он. Катарина не заступалась. Когда они хотели убить котенка, когда смеялись надо мной и угрожали, она молчала, стояла как чужая. — Может... «Может быть, просто в теткины росказни поверила?» Едвига не ответила. Она сидела, закрыв лицо руками, и лишь раскачивалась из стороны в сторону. Лишь с ней одной Андрюс осмеливался говорить, как есть. Для родителей, соседей, родственников история с молнией оказалась убедительной. Катарину отпели и похоронили, как полагается — Вот только зловещий шепоток, что преследовал семью органиста Йонаса со дня исчезновения Агны ведьмы не утихал и после похорон Катарины. Едвига теперь не запрещала Андрюсу выходить, и лишь молила его прятать котенка подальше от родителей и тетки и не брать с собою на улицу. — Ты что ж боишься за него? — спросил ее как-то Андрюс, пытаясь улыбнуться. — Не за него ответила сестра за тебя и вот за них она кивнула на отца и мать те с одинаковым застывшим выражением лиц собирались в церковь мы пойдем с ними решительно сказал андрюс не бойся никого мне ничего не сделают а изумрут я больше никогда не стану носить с собой и постепенно все это забудется все будет хорошо вот увидишь Он говорил это, стараясь приободрить сестру, но прекрасно знал, что Едвига ему не поверит. И сам он, разумеется, в это не верил.